Глава 9. Первая рабочая неделя подошла к концу, и впереди маячили выходные, которые Силь очень ждала. Не то чтобы она сильно уж устала, но и планов накопилось немало. Особенно учитывая, что только что перед ней вплыло приглашение пройти в бухгалтерию за недельным жалованием. А это значит, что уже завтра в первый свой здесь выходной она сможет поехать в Окс, чтобы отправить матери с близнецами деньги. Это ли не замечательно? Сильвия сидела с блаженной улыбкой на губах, заполняя последнюю отчетности, мысленно представляя себе путь в бухгалтерию, когда дверь в лавку распахнулась и на пороге появились двое, которых раньше она здесь не видела. Довольно угрюмые типы в плащах и шляпах, смотрящие из подлобья. Мисс Сильвия Робертсон? – спросил один из типов. Да. Чем мог быть полезно? Отодвинула она бумаги и вопросительно посмотрела на пришедших. Уж не те ли это самые покупатели, любители экзотики, про которых говорил мистер Саймон? У нас к вам несколько вопросов. Нет, не покупатели, догадалась Сильвия. «Тогда кто?» Она предложила господам присесть, указав на стулья с другой стороны стола. Они же не замедлили воспользоваться предложением. И позы их с одинаково закинутыми ногой на ногу силь не понравились. «Как давно вы тут работаете?» Спросил всё тот же мужчина, а другой достал блокнот-карандаш и приготовился записывать. «Сегодня закончилась первая неделя». Сильвия уже начала догадываться, что гости эти имеют какое-то отношение к властям. Но нужно было в этом убедиться. Да и не обязана на первом встречном отвечать на их вопросы. Отдел по борьбе с особо опасными преступлениями при Королевском следственном комитете. Ответил всё тот же и даже показал корочку, когда Сильвия попросила их представиться. Что ж, это меняло дело, и Сильвия даже струхнула. Про этот отдел в народе поговаривали, что методы их очень даже суровые. Правда, что под этим имелось в виду, Сильвия не знала. Расскажите нам, пожалуйста, в чём состоит ваша работа. На этот вопрос она ответила с лёгкостью, хоть и пришлось перечислять всё, с чего начинается её рабочий день и чем он заканчивается. «Курьеры в лавку приходят одни и те же?» – поступил следующий вопрос. Да, курьеры были всегда одинаковые, Сильве с ними успела неплохо познакомиться. С Сержем из эстетического цеха так и почти подружилась. Тот был свободным художником и пару раз даже попросил её попозировать для наброска с натуры. «Ну, попозировать громко сказано, работа в лавке расписана по часам, но сделать набросок, пока принимала товар у другого курьера, Силь Сержу не запрещала». «Расскажите про каждого из них». Это она тоже могла сделать с лёгкостью, хоть и неприятно было обсуждать кого-то за спиной. Но Силь дала только краткую характеристику каждому, не вдаваясь в подробности и не высказывая какие-то свои соображения. Собственно, ничего особенного она и не сказала, чем себя и успокаивала. «А что вы можете рассказать про мистера Кирова?» Этот вопрос Сильвии не понравился, вернее, то, каким тоном задавал его следователь. Словно именно Кирова он и подозревал в неизвестном преступлении. «Ничего особенного», – пожала Силь плечами. «Я с ним практически не общаюсь и по работе не пересекаюсь». «Но он же вроде как ваш сосед». «И это они знают». «Надо быть хитрее, значит. Она и сама не знала, почему, но хотелось выгородить мистера Кирова». «И что? Соседи не всегда бывают дружны. К тому же мистер Киров довольно нелюдим». «Нелюдим, значит». Задумчиво повторил следователя и кивнул второму, чтобы именно эту информацию тот записал, как поняла Силь. Задав ещё несколько ничего не значащих вопросов, эти двое собрались уходить, не забыв сообщить, что вскоре опять появятся на фабрике. Уже когда они практически покинули лавку, Сельс похватилась. «А что случилось-то?» — крикнула она им вдогонку. Тот, что вёл с ней беседу, затормозил, обернулся и какое-то время смотрел на неё молча, а потом выдал. Произошёл ряд преступлений. По показаниям свидетелей, во всех них замешаны тени. И ушёл, оставив сель стоять с открытым ртом. Тени преступники? Ерунда какая-то. Да это же милейшие добрейшие существа, в чем уже успела убедиться Сель. Скорее всего, если преступление и правда совершили тени, то производят их не на этой фабрике. Как бы там ни было, но визит следователей подпортился безоблачное настроение. Кроме того, на улице снова ливануло, ей пришлось добираться в замок по подземному ходу. А так, хотелось прогуляться. А ещё она молилась, пока шла по тёмному коридору, чтобы завтра была более ясная погода. Конечно, в крае вечных туманов глупо ждать безоблачного неба, но пусть хотя бы не будет дождя ведь завтра она отправится в Окс. Никого не встретив по пути и торопясь покинуть холодный подвал, Силь выскочила за дверь и, даже преодолев всего пару метров под открытым небом, умудрилась себя промокнуть. А возле капсул толкнулась на мистера Кирова собственной персоной. Она уже хотела было прошмыгнуть в одну из капсул, но маг придержал её за руку. «Почему бы тебе не пользоваться зонтом, если не владеешь магией?» Хмур осмотрел он её с ног до головы. «Извините, но обзавестись он им не успела», — агрессивно ответила Силь и попыталась вырвать руку. Зонта у них и дома отродясь не было, прихватить дождевик, отправляясь в поездку, она не догадалась. «Постой, не дёргайся», — велел Киров, выпуская её руку. Затем он провёл своими руками вдоль её тела, начиная с макушки, и Силь с удивлением обнаружила, что моментально высохла. «Спасибо», — пробормотала она, приглаживая растрепавшиеся волосы. Но мистера Кирова уже и след простыл. На этот раз капсула высадилась Силь в неожиданном многолюдном помещении. По всей видимости, это и была касса бухгалтерии, где выплачивалось жалования. «Уж не все ли работники фабрики тут собрались? Подумала Силь, рассматривая разношерстную толпу, которая только на первый взгляд казалась неорганизованной, хаотично движущейся. Очень скоро Сель поняла, что каждый сначала подходит к висящей в воздухе дощечке, ждёт пару секунд, а потом прижимает к чему-то большой палец руки. Дальше он двигается к большой капле, висящей в воздухе и напоминающей водяную. Оттуда достают конверт и покидает кассу. Понаблюдав за людским потоком несколько минут, Силь пристроилась под обе очереди и плавно двинулась вместе со всеми. На дощечке, оказывается, появилась фамилия и имя того, кто к ней подходил. И рядом образовывалась вмятинка для пальцем Прижималась к ней Силь с осторожностью, помня, как ей было больно, когда это сделал мистер Саймон. Но на этот раз она не почувствовала никакого дискомфорта. И конверт, что достала из капли, оказавшийся совершенно сухой внутри, порадовал Силь пухлостью. Чуть ли не в припрыжку Силь заскакивала в капсулу, прижимая к себе конверт как самую дорогую драгоценность. «Мама, мамочка, скоро ты заживешь почти хорошо, как все нормальные люди. И у Силь тут не будет сердце обливаться кровью от мыслей, как вы там с братишками». На выходе из замка она столкнулась с Дином «Я как раз иду к тебе», — как обычно смутился он. Сдается Силь, первая реакция на неё у Дины была всегда такая, а потом в глазах его загоралась радость. Силь нравился этот добродушный толстячок, так напоминающий ей мистера Говера, по которому она, оказывается, тоже успела соскучиться. «Да, по делу или в гости?» — спросила она, подхватывая Дина под руку и влекая за собой. Благо Лила уже не так сильно, да и не Лила вовсе а моросила. Погода в этом крае отличалась непостоянством и дурным характером. Что хотела, то и вытворяла. «Ну, ты же помнишь, что я обещал тебе экскурсию?» Вновь смутился парень, как будто речь шла о свидании. «А если бы точным, то тебе поручили это дело», — подмигнул один усиль. «Да нет, я сам хочу», — воскликнул он и покраснел просто отчаянно. Силь спрятала улыбку, чтобы не смущать его ещё сильнее. «Как ты смотришь, если я зайду за тобой завтра, часиков в десять? Не слишком рано для прогулки». «Завтра?» Теперь настала очередь смущаться, Силь. «Завтра я не могу. Мне нужно ВОКС на почту». «ВОКС? А как ты собираешься добираться туда?» Деловито осведомился Дин. «Ну как? Выйду на дорогу и дождусь дилижанца. Пожала плечами Силь. «Так его может и вовсе не быть», сплеснул руками Дин. «Если на фабрику никто не едет, то до конечной станции он не едет». «Вот как?» О такой вероятности Силе не подумала. Что же тогда ей делать? Пешком она потратит на дорогу до Уокса целый день, да и ноги сотрёт в кровь. Вот что. Накрыл Дин её руку, которую она продолжала держать его под локоть. «Давай поедем в Уокс вместе, а я воспользуюсь служебным положением в кои-то веки и возьму курьерскую карету». «Ты меня очень выручишь. Спасибо тебе большое!» С чувством поблагодарила его Силь. На то мы порешили, что в десять утра они встречаются у фабричных ворот. Силь пригласила Дина зайти на чашечку чая, но тот смущенно отказался, сославшись на какие-то дела. А дома её по традиции встречал Ричард и вкусный ужин. На этот раз паук превзошёл себя и запек утку, начинённую гречневой кашей и варёными яйцами. Утка красовалась румяными боками на столе. Её аж жалко было разрезать. «Что нужно было от тебя этим хмырям?» — спросил Ричард, когда первый голод был утолён. «Каким хмырям?» «Ну, тем, что приходили в лавку». «А ты откуда знаешь про это?» — удивилась Силь. Она думала, что паук не имеет привычки покидать дом. «Знаю», — уклончиво ответил тот. Так что они хотели?» Силь вкратце рассказала о допросе, назвать который, иначе язык бы не повернулся. Ричард задумчиво почесал лапой затылок и выдал. «Узнаю по своим каналам, что там случилось. У тебя есть такие каналы?» «Ну, а ты думала, что я веду жизнь затворника? эдак за тысячу лет с ума можно сойти». «Сколько?» Аж подскочила на табурете Силь. «Сколько лет, Ричард?» «Ну, почти тысячу, без пары сотен», — отвел взгляд своих глаз бусинок в сторону паук. «Это тебе уже столько лет?» Силь не верила своим ушам. «Пауки столько не живут». «Ну, я же тебе не обычный паук с улицы», — оскорбился Ричард. «А магический. Мы можем и до двух тысяч лет прожить. Правда, это редко кому удаётся». «Так почему же ты раньше не умел всего этого?» Обвела сель взглядом комнату, хоть имела в виду и колдовство, и речь, и всё остальное. «Потому что ты первая, кто захотела делить со мной кровь, за что я тебе всегда буду благодарен». Важно, так изрёк Ричард, и усилия, аж мурашки побежали по коже от его важности. Больше они эту тему не развивали, потому что Силь не могла избавиться от священного трепета, стоило ей только представить, насколько древнее существо находится рядом. И как много он успел повидать на своём веку. Вместо этого она предложила заняться чтением, в чём Ричард делал большие успехи. У него уже с лёгкостью получалось складывать из букв слова, и совсем скоро он начнёт читать довольно бегло. Но теперь ты, Силь, понимаешь, Мало откуда такие сверхспособности. Тут одной мудрости накопился вагон. Ночью Сель проснулась от пронзительного свиста. Рядом на подушке безмятежно посапывал Ричард, периодически тряся лапками во сне. На тумбочке догорала одинокая свеча, которую Сель поспешила затушить. Она встала и на цыпочках приблизилась к окну. В небе, прямо над её домом, мы довольно низко кружили два котлива, вспыхивая яркими всполохами и пронзительно свистя периодически. Почему именно здесь? мелькнула мысль. Если этих ужасных птиц привлёк свет, то почему не улетают, когда она уже давно его потушила? Да и не предупреждал её Киров, что жечь свечи в доме тоже опасно. Не успела Сель так подумать, как в птиц метнулось два огромных шара, отливающих голубизной в темноте. Птицы вскрикнули и резко взвелись в небо, стремительно удаляясь. Лишь убедившись, что они не собираются возвращаться, Сель позволила себе спать дальше. Лишь убедившись, что они не собираются возвращаться, Сель позволила себе спать дальше.